«Вам нужно работать в Министерстве иностранных дел», — улыбнулся дронга «Но вы мне еще не сказали, как вел себя Ситошвили». «В его поведении в Соединенных Штатах Америки была заметная разница по сравнению с предыдущими поездками». «Была», — кивнула Лилия. «Он нервничал больше обычного» и почти каждый вечер запирался в своем номере. на Но утром выходил, как всегда, чисто выбритым и трезвым. Что-нибудь еще? Нет? Хотя, подождите. В последний день у нас произошла размолвка между помощниками генералов. И Виталий Чайквадзе, это помощник Гургенидзе, Ударил помощника Аситошвили по лицу. Остальные офицеры их тут же разняли, и никто не понял, что случилось, а генералам не стали докладывать. «И вы тоже не знаете, из-за чего началась драка?» «Нет, не знаю. Но это была не драка». Чиквадзе ударил Левина по лицу только один раз. «Ливан — это помощник Аситошвили? Среднего роста и с прилизанными волосами? Да. Где вы его видели? В кабинете Аситошвили. И генералы ни о чем не узнали? Нет, не узнали». Ясно. Дронго задумался, затем произнес. «Спасибо, Лилия, что приехали». Извините, что я мучил вас так долго. Останетесь со мной поужинать. Обычно меня приглашают поужинать, имея в виду вполне определенные цели, рассмеялась она. Спасибо большое, но я должна вернуться к отцу. Уже поздно, а он беспокоится, когда я задерживаюсь. «До свидания!» — Дронго поднялся и церемонно пожал руку молодой женщине. После чего проводил ее до двери и прошел на кухню, где колдовал Мераб. «Я принесу жену в гостиную», — предложил хозяин дома. «Зачем?» — Дронго уселся за небольшой столик. У вас чудесная кухня, уютная, вполне комфортабельная. Мне у вас нравится. Для такого большого дома кухня была небольшой, всего метров двадцать. Старая, почерневшая от времени мебель, резные тяжелые дубовые стулья и легкий березовый столик, за которым могло разместиться несколько человек. На стенах висели тарелки с пейзажами старого Тбилиси. У правой стены выложены из красного кирпича небольшой камин. Над столом висел абажур, собранный из разноцветных лоскутков. «На этой кухне сидело столько знаменитых людей», — усмехнувшись, поделился Мираб. Здесь бывали писатели, поэты, художники, актеры. Словом, много известных людей. Говорят даже сам Тицианта Бидзе. Сюда к моему отцу приходили актеры после удачных спектаклей и музыкальные исполнители, гостившие в нашем городе. Зураб Церетели тоже был гостем на нашей кухне. и оставил свой автограф на той тарелке. Однажды пришел мой тезка, великий мираб Мамардашвили, наш известный философ. Он посидел весь вечер в углу, как раз на вашем месте. Через две недели после этого умер. Но у нас принято показывать место, где сидел этот достойный человек. Хозяин, поселив красную скатерть, поставил на стол различные закуски и три прибора по разным краям стола. «Мы кого-нибудь ждем?» — полюбопытствовал дронга «Или вы хотите пригласить нашего охранника?» «Он уже поел», — возразил Мираб. «И к тому же парень на службе, а значит не сможет попробовать моего вина». мы будем ужинать с вами вдвоем. Я думал, что вы сумеете уговорить вашу гостю остаться на ужин, но она ушла торопилась к больному отцу, пояснил Дронга. Это похвально, что вы не стали настаивать, кивнул мирараб. Так третий прибор всетаки для неё, — Нет, она ушла, и я мог бы его убрать, но в этом доме на столе всегда стоит лишний прибор. — Как забота о случайном прохожем, который может зайти, или друг, которого вы давно не видели. — Хорошая традиция, — оценил дронга Садитесь же, иначе я умру с голода. Мира протянул руку и достал откуда-то сверху две вытянутые бутылки с длинными узкими горлышками. Поставив их на стол, принес три стакана и разместил их рядом с приборами. Затем наполнил стаканы вином из первой бутылки и только после этого уселся напротив дронга. За ваше здоровье! — поднял он свой стакан. — Можем начать ужин. Дранг улыбнулся и, чокнувшись с хозяином, попробовал вино. Оно было терпким, сладким и явно пьянящим. — У вас хорошее вино, — одобрил он. «Я сразу понял, что вы тонкий ценитель львин», — отозвался Мирак, не зная, чем вы занимаетесь и зачем приехали. На раз вы друг Нодара Тамары, то значит, прибыли сюда по очень важному делу, и я желаю вам успеха. Попробуйте мое лобио». «Я обжариваю лобио по собственному рецепту вместе с орехами». И только после этого готовлю его традиционным способом. «Спасибо. Вы давно знаете Тамару?» «Несколько лет. Она часто приходит сюда, когда здесь останавливаются их гости». «А у вас часто останавливаются их в гости?» тут же уточнил Дронго. Не ловите меня на слове, нахмурился Мираб, у меня обычная гостиница. Я не имею никакого отношения к вашим миграм. Но когда меня просят, я отдаю мой дом для приехавших гостей, и не вижу в этом ничего позорного. Извините, батон если я вас обидел. За ваш дом мне он очень понравилось. Я уже понял, что вы из тех людей, кому могут доверять не только ваши друзья, но и все порядочные люди, за ваше здоровье. Мираб удовлетворенно кивнул и осушил свой стакан. «Сегодня меня чуть не убили», — сообщил дронга — «и кажется, я абсолютно случайно остался жив». Наверное, поэтому у меня сегодня несколько мрачный юмор. Вас хотели убить? Нахмурился Мират. Да, взорвали автомобиль, которым я должен был приехать к вам. Вместо меня погиб очень достойный человек, отец двоих детей. Каждый раз, когда случается нечто подобное, мне кажется, что я как вечный горец, который получает часть жизни от погибшего человека. Словно умирая, тот передает мне частицу своей энергии. «Я не знаю, о каком горце вы говорите, — признался Мираб, — но если он погиб вместо вас, то думаешь что вы правы. Если это был хороший человек, то вы должны особенно постараться, чтобы жить сразу за двоих и быть достойным его памяти. «Возьмите сациви», — говорят, — «моя мать лучше всех готовила сациви». «Я многому у нее научился». «Очень вкусно» попробовал социли сказав дронга давайте выпьем за погибшего на говорят что он был замечательный человек к сожалению я знал его только несколько часов за погибшего как его звали оттарджи бладзе полковник джимбладзе по телевидению должны были показать, как от взрыва сгорела его машина. Она была припаркована у здания Министерства обороны. «Я уже несколько лет не смотрю телевизор», — признался Мира, «поэтому не знаю, что там показывают. И не хочу знать. Все, что мне нужно, я узнаю от соседей или приехавших гостей. осмотреть как убивают достойных людей или сжигают их машины, Мне совсем не нужно. Я и так знаю, что не все нормально в нашем мире. И уже очень давно. дронга промолчал, потом довольно долго сосредоточенно жевал и молчал. Наконец неожиданно спросил. «Как вы считаете, Батонумираб, кто виноват в том, что все именно так происходит. «Вы имеете в виду вообще в мире или конкретно в Грузии?» усмехнулся Мираб, разливая вино из второй бутылки. «Я имею в виду конкретно Грузию», пояснил дронга Мираб поднял свой стакан, разглядывая на свет его содержимое. Раньше мне казалось, что виноваты конкретные люди. Наше прежнее руководство, не сумевшие договориться со своим собственным народом, наш бывший президент Гамсахурдия, отпугнувший людей радикализмом своих решений, наш нынешний президент, не сумевший наладить нормальную жизнь». Мне казалось, что виноватых достаточно много. А потом я понял, что виноват только один человек — это я сам. Только я и никто другой. Если я позволяю политикам манипулировать моей жизнью, делать все, что они делают, то и не имею права жаловаться. Раз я молчу, значит, с ними согласен. Мой друг, Чабуа Ами Раджиби, не был согласен с прежним режимом, когда на площадях стали сжигать его книги. И он об этом открыто заявлял. А его сыновья взяли в руки оружие и пошли защищать истины, которые говорил их отец. Один из мальчиков погиб. Чабуа очень тяжело переживал смерть сына. Но даже такой страшной ценой отстаивал право на свою истину. «Это путь титанов», — заметил дронга «Возможно», — согласился Мерап. «В таком случае давайте выпьем за титанов». «Когда понимаешь, что в мире живут такие люди, становится спокойнее». За титанов откликнулся дронга и попробовал вино из второй бутылки. Оно было менее сладким, но не менее терпким. Затем возразил, я не могу согласиться с вашей теорией, по которой каждый должен нести ответственность за все несчастья, случающиеся в нашем мире. Мне кажется, гораздо честнее находить конкретных виновников. Не деля моральную ответственность на всех поров. Не обязательно делить ответственность. Можно сопереживать. Уточнил мира я сейчас положу вам купаты. Хотя их готовили в ресторане, мне прислали в таком виде, но все-таки попробуйте. Только подогрей на сковородке и он поднялся, чтобы поставить сковородку на огонь. «И вы считаете, что отстраненное сопереживание уменьшает вашу долю ответственности или вашу боль?» «Не знаю», — признался Мираб. «Но честной позиции сопереживания и неприятия зла при всех случаях выглядит более достойной, чем трусливое молчание». Все может начаться с небольшого обмана, который затем перерастает в огромную проблему, заметил Дронго. Хотите, приведу вам почти хрестоматийный пример. Апрельские события 1989 года в Тбилиси. Толпа молодых людей выступает на площади, требуя независимости республики. В этот момент руководство Грузии просит Москву принять решение о вводе войск в республику. Настоятельно просит. Чем это закончилось, знает весь мир. Были погибшие и ранены. При этом выяснилось, что погибли в основном молодые женщины и девушки. Весь мир потрясла эта трагедия в Тбилиси. Тогдашний лидер страны Горбачев заявил, что ничего не знал о случившемся. Министр иностранных дел Шибарнадзе также оказался не в курсе дела. А генерал Родионов, который командовал войсками, и бывшие руководства местной компартии были окончательно скомпрометированы. И вскоре... Республиканские выборы триумфально выиграл Звиад Гамсахурдия, пришедший к власти на волне неприятия этой трагедии. Все верно, — заметил Мераб. Он переложил купаты на тарелку и поставил ее перед гостем. Только не понимая, зачем вы это вспомнили. Мы все знали, что случилось в городе и никогда этого не забываем. «Вас обманули, — пояснил дрон грязно подставили, использовав трупы ваших женщин в сложной политической игре. Не понимая, о чем вы говорите, — удивился Мираб. Сразу после случившейся трагедии в Москве Была создана комиссия во главе с депутатом Собчаком. Вы помните выводы этой комиссии? Во всем оказались виноваты руководители местной комфартии, позволившие эмоциям перехлестнуть через край и просившие прислать войска. Горбачев тогда просто подставил грузинское руководство, позволив огласить их телеграмму в воде войск ему было важно дистанцироваться от этой трагедии и он невольно сыграл на руку провокатору мирараб молчал он глядел на красную жидкость в своем стакане и слушал дронга а потом вас просто обманули продолжал тот наглое на глазах всего мира Комиссия Собчага написала подробный отчет о применении солдатами саперных лопаток при разгоне апрельской демонстрации. Списала всех убитых женщин и пожилых людей на этот невиданный способ расправы с мирными людьми. мира по-прежнему молчал. «Вас обманули», — убежденно повторил дронга Вас заставили поверить чудовищную ложь. Выходит, солдаты забивали грузинских девушек и женщин саперными лопатками на глазах у их отцов, мужей, братьев, сыновей. И никто из сотен и тысяч мужчин, находящихся на площади, не вступился за них. Вы можете поверить в такую чушь? Грузины смотрели, как забивает их женщин саперными лопатками. И никто даже не попытался вмешаться. Все это неправда. Потом была вторая, более объективная комиссия КГБ СССР. О результатах которой никому не стали сообщать. Все женщины и девушки умерли от удушья. В результате образовавшейся давки никто из них не был забит саперной лопаткой. Это была заведомая неправда, но ложь комиссии Собчака тогда была нужна всем. Горбачеву, который не хотел портить свой имидж миротворца, якобы ничего не знавшего о трагедии Шеварнадзе, который вел свою игру против Патиашвили и Гомберидзе. Выводы комиссии были нужны Звиаду Гамсахурде для победы на выборах. Нужны самому Собчаку для утверждения собственного имиджа демократа и непримиримого борца с коммунистической номенклатурой. Ложь нужна была им всем и она появилась на свет, вызов еще большее разрушение. Уже после победы Гамсахурдия начали жечь книги современных грузинских писателей на площадях. Уже после прихода к власти ультра-радикалов начались преследования инакомыслящих. А потом, в результате государственного переворота, «У вас появился новый лидер!» «Или я что-то упустил?» «Я видел снимки», — задумчиво произнес Мираб. «У погибших молодых женщин были рваные раны. Их действительно убили с саперными лопатками». «И мужчины за них не вступались?» спросил Дронго, неужели на глазах грузинских мужчин забивали женщин лопатками, они трусливо убегали? Вы в это верите? Лично вы верите? Мераб нахмурился. Не знаю. Когда вы ставите вопросы именно так? А там были раненые женщины во время давки такие ранения возможны пояснил дронга это вам скажет любой эксперт мирараб молча поднялся и вставом дронга спиной поставил на огонь глубокую сковородку было заметно что он волнуется затем медленно повернулся к своему гостю «Мера ответственности каждого может определяться и глубиной его нравственного падения, и возможностями его совести», — убежденно произнес старик. И в этот момент зазвонил телефон.